Сейчас же картина складывается следующим образом. Квартиру Левашова они изъяли вместе со всей начинкой и тем самым лишили себя единственной надежной привязки. Те вещи, что он хранил, очень легко детектировались. Теперь, чтобы найти Левашова и его товарищей, им придется использовать обычные человеческие способы. Пройти по всей документированной у них цепочке связей И все в реальном масштабе времени. Так что дня три-четыре в запасе есть. И даже больше, если принять меры противодействия. Тут я помочь могу. Он вытащил из внутреннего кармана горсть мелких, с вишневую косточку, серебристых деталек, похожих на транзисторы, с длинными тонкими усиками. Вот имитаторы. Или маячки, как угодно» если их разместить в местах массового скопления людей, например, на вокзалах, в аэропортах, стадионах, а еще лучше пристроить к постоянно перемещающимся объектам. Они отвлекут на себя внимание противника, создадут как бы фантомы каждого из вас. «Побегают?» Воронцов не разобрал последнего слова, прозвучавшего не то как ругательство, не то как некий специфический термин, относящийся к тем кому предстоит бегать. «Но это все так, неделя, максимум две». Антон знакомым жестом щелкнул пальцами. «Могу предложить такой вариант. Перебирайтесь сюда, в замок. Тут вас никто не найдет и не тронет». «Спасибо за приглашение. Замок — это вещь. Особливо в хорошей компании. А вот ты говорил насчет последствий. Что они, к примеру, могут сделать со мной?» Если по правде. Убить это я понимаю. А еще? Допрашивать меня не о чем. Пытать просто так. Глупо. Высечь муху за то, что спать мешало. О, здесь ты их недооцениваешь. Сам факт причинения мучений врагу уже удовольствие. Существенная компонента агреанской культуры, но не основная. А вот использовать врага в своих целях Заставить его делать то, что нужно тебе, да вдобавок наказать жестокими и бесконечными нравственными страданиями. Ты пойми, это же совершенно иной тип психологии, несоизмеримый с нашим, как бросок камня из прощи с запуском внепространственного зонда. Я изучал агров много лет, и то постиг только поверхностные грани их нравственности». Если они сочтут кого-то заслуживающим наказание, они могут сделать его, к примеру, живым тренажером в своих учебных центрах, обладающим сознанием и памятью, но лишенным свободы управления собственным телом. Будут отрабатывать на нем варианты поведения человека в заданных ситуациях или новые способы психологического воздействия. Другой вариант – В тебя введут соответствующую программу и забросят в Древний Египет. И ты вынужден будешь в роли жреца, сановника, а может и десятника на постройке пирамид, выполнять предписанное, собирать и передавать информацию, вносить нужные коррективы в действия тех или иных исторических персонажей, шпионить за нашими, допустим, исследователями. Будешь все понимать, чувствовать» страдать от одиночества, ностальгии, ужасов тогдашней жизни, невозможности хоть что-нибудь изменить даже в рамках предложенной реальности, и все это будет длиться долго, может быть, века, потом тебя вернут обратно, дадут пожить в свое удовольствие год или неделю, и снова...